Параграф 11 Вещественные имена существительные. Особую группу среди нарицательных существительных образуют вещественное существительное, которое употребляется для обозначения однородных по составу веществ. Их можно делить на части, обладающими свойствами целого, измерять, но не считать. Ядро вещественно-существительных образует название пищевых продуктов, сельскохозяйственных культур, химических элементов, их соединений, полезных ископаемых, различных материалов – молоко, сливки, лук, кирпич, обои, цемент, репа, овес. Грамматическим признаком вещественных существительных является их способность Употребляться, как правило, в форме только одного числа, или единственного, или множественного. Кровь, сатин, консервы, опилки. Появление формы множественного числа, у вещественных существительных обычно употребляемых только в форме единственного числа, связано с изменением их лексического значения. Параграф 118 подробнее. Отдельное вещественное существительное мужского рода имеет особенности в склонении. Форма родительного падежа единственного числа первого склонения, кроме основного окончания «а-я», может получать вариантное окончание «у-ю». Частые ошибки в школе. Вкус сахара. Килограмм сахару. Развеска чая – «Стакан чаю». Подробнее осмотри в параграфе 123. Это страница 260. Параграф 112. «Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные». «Деление существительных на одушевлённое и неодушевлённое опирается по существу на их семантику. Обозначают ли они живых существ, лиц и животных». или обозначает предметы неживой природы. Однако полностью отожествлять понятие одушевлённого и неодушевлённого существительное и понятие живого и неживого, ну, нельзя в природе. Грамматика рассматривает название растений – дуб, сосна – как существительно неодушевлённое, в то время как наука считает их живыми организмами. Как удушевлённо рассматривается в грамматике название мёртвых людей – мертвец, покойник, умерший. Однако существительный труп употребляется как неудушевлённый. Тя-тя, тя-тя, наши сети притащили мертвеца, сети притащили с ома. протиснулась в центру толпы, ожидая увидеть труп – Следовательно, значение одушевлённости и неодушевлённости имён существительных является значениями лексико-грамматическими. Категория одушевлённости и неодушевлённости охватывает только конкретные имена существительные Одушевлёнными бывает главным образом существительного мужского, женского рода. Одушевлённых существительного среднего рода очень мало. Животное, млекопитающее, чудовище, насекомое, страшилище. Грамматические значения одушевлённости, неодушевлённости образуют в русском языке лексико-грамматическую категорию одушевлённости. Неодушевлённости выражаются морфологически формой венительного падежа множественного числа, усуществительных всех родов. У одушевлённых существительно форма винительного падежа совпадает с формой родительного падежа, а у недушевлённых существительно с формой именительного падежа. Пусть это будет вольная и широкая река, которая поит, кормит своей влагой людей, птиц и животных. На двадцать километров вокруг нет ни людей, ни птиц, ни животных. Вдруг впереди я увидел курчавые деревья, заметенные снежным светом то ли сосны, то ли дубы, или курчавые деревья, то ли сосны, то ли дубы, были заметены снегом. 261 страница. Категория одушевлённости и неодушевлённости конкретных, существительных, тесно связанных с категорией рода. Поэтому в единственном числе она проявляется морфологически только у существительного мужского рода. Второго склонения. а Здесь я останавливаю шоферы, и мы пешком спускаемся к морю. Но... Здесь я останавливаю мотоцикл, мы спускаемся, идём вниз, к морю. Амлинский. У существительного мужского рода, оканчивающегося на АЯ, в винительном падеже единственного числа категория, одушевлённости выражается только синтаксически, формы прилагательного, местоимения, которое будет согласовано с существительным. Потеря рюкзака, надломила слабовольного коську нос недалеко от двери димка увидел того самого дедушку за которым занимал очередь в кассу нос Существительные женского и среднего рода не имеют в единственном числе грамматические значения одушевленности неодушевленности видеть отцу сосну Рассматривать насекомое, озеро. Отступление от последовательного выражения одушевлённости во множественном числе наблюдается после некоторых глаголов. Выдвинуть, зачислить, избрать, пойти, принять. Обозначающих присоединение кого-либо к определённому разряду. Лиц. Пойти в лётчики. 266. Вторая страница. В современном языке отдельное конкретное существительное испытывает колебания в форме винительного падежа, употребляясь то как одушевлённому, то неодушевлённому. Прежде всего это относится к названиям микроорганизмов – бактерия, бацилла, вирус, а также к словам – зародыш, личинка, эмбрион В литературном языке нормативным считается употребление этих существительных как неодушевлённых. Чеснок убивает вокруг себя все возможные исущие на земле бациллы и бактерии солоухов. Трудно ответить на вопрос, как будет действовать на человеческий эмбрион то или иное вещество из газет.